Софья Станиславовна Киселева, урожденная Потоцкая, 1801-1875 годы. В 17-летнем возрасте появляется на петербургских балах и вызывает восхищение. Ей поклонялись и Вяземский, и Пушкин. Возможно, именно Софья вдохновила Пушкина на создание поэмы «Бахчисарайский фонтан», рассказав поэту легенду. В 1821 году вышла замуж за генерала от инфантерии Павла Дмитриевича Киселева. Пушкин общался с ним в Петербурге перед ссылкой, в Тульчине, Кишиневе, Одессе. Выбирая в Петербурге, кому бы отправиться в армию, к Павлу Киселеву или к Михаилу Орлову, Пушкин выбирает последнего, а про Киселева пишет так. «На генерала Киселева не положу своих надежд, он очень мил».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 Обещание Киселева в данном случае при венчании действительно стоило не очень много.